Тридцать третье – конструктивное. Этим понятием я пользуюсь приблизительно в том же смысле, как и понятием синтетического, и как бы для пояснения этого последнего. Конструктивный – значит построяющий. Я употребляю термины конструктивный и синтетический для обозначения метода, противоположного методу редуктивному. Конструктивный метод – применяется в обработке продуктов бессознательного сновидений, фантазий. Он исходит от продукта бессознательного как от символического выражения, которое в порядке предвосхищения изображает этап психологического развития. В этом смысле Меддер говорит об особой проспективной функции бессознательного, которая как бы играя предвосхищает будущее психологическое развитие. Адлер тоже признаёт предвосхищающую функцию бессознательного. Одно несомненно, рассматривать бессознательный продукт только как нечто ставшее, как конечный результат, было бы весьма односторонне. Ведь тогда пришлось бы отрицать за ним всякий целесообразный смысл. Даже Фрейд признаёт за сновидением телеологическое значение, по крайней мере, в качестве блюстителя сна, тогда как Проспективные функции в сущности ограничиваются, по его мнению, выражением желаний. Однако нельзя отрицать априори целесообразность бессознательных тенденций, хотя бы в виду аналогии с другими психологическими и физиологическими функциями. Поэтому мы понимаем продукт бессознательного как выражение, ориентированное на какую-нибудь цель или задание, но характеризующее точку направления на символическом языке. Согласно такому пониманию, конструктивный метод толкования не занимается источниками и исходными материалами, лежащими в основе бессознательного продукта, но стремится свести символический продукт к общему и понятному выражению. И возникающие по наитию свободные ассоциации к бессознательному продукту рассматриваются тогда в отношении их целевой направленности, а не в отношении их происхождения. Они рассматриваются под углом зрения будущего действия или бездействия, при этом заботливо принимается во внимание их отношение к состоянию сознания, потому что деятельность бессознательного, согласно компенсационному пониманию бессознательного, имеет главным образом уравновешивающее и дополняющее значение для состояния сознания. Так как здесь дело идёт о предвосхищающем ориентировании, то действительное отношение к объекту принимается гораздо меньшего внимания, чем при редуктивном приёме, который занимает соотношения к объекту, действительно имевшим место. Тут же напротив речь идёт о субъективной установке, в которой объект сначала имеет значение лишь знака, указывающего на тенденции субъекта. поэтому задача конструктивного метода состоит в установлении такого смысла бессознательного продукта, который имеет отношение к будущей установке субъекта. Так как бессознательное по общему правилу может создавать лишь символические выражения, то конструктивный метод служит именно для такого разъяснения символически выраженного смысла, которое давало бы сознательной ориентировке верное указание, помогающее субъекту установить необходимые для его деятельности единения с бессознательным.